Гейл Ханимен, Элеонор Олифант в полном порядке. Перевод Виктор Липка читает для вас Артем Назаров, Посвящается моей семье. Одиночество характеризуется ярко выраженным стремлением человека побыстрее положить ему конец. Этого нельзя достичь просто за счет силы воли или более частых появлений в людных местах, но только с помощью установления тесных межличностных связей. Это гораздо легче сказать, чем сделать, особенно тем, чье одиночество возникло из-за потери или изгнания или предубеждения, тем, у кого есть причина бояться или не доверять всему, что касается общества других. Чем более одиноким становится человек, тем сложнее ему ориентироваться в социальных потоках. Одиночество обволакивает его, будто плесень или мех, предотвращая любые контакты, как бы сильно человек их не желал. Одиночество разрастается вглубь, вширь и стремится жить вечно. Стоит ему крепиться, как избавиться от него становится очень нелегко. Оливия Лэнг «Одинокий город» Часть первая. Хорошие времена. Один. Когда окружающие, например, водители такси или дантисты, спрашивают меня, чем я зарабатываю на жизнь, я отвечаю, что работаю в офисе. За 9 лет никто еще не поинтересовался, в каком именно, или в чем конкретно заключается моя работа. Я не могу понять. То ли я для них выгляжу как типичный офисный сотрудник, то ли, услышав фразу «работаю в офисе», они додумывают все остальное. Кто-то размножает документ на ксероксе, кто-то стучит по клавиатуре. Я не жалуюсь. Я довольна, что мне не нужно пускаться в захватывающие хитросплетения объяснений, приемлемых для них. Когда я только начала работать в этом месте, в ответ на расспросы я говорила, что работаю в компании, занимающейся графическим дизайном но тогда меня принимали за творческую личность. Было немного утомительно смотреть, как вытягивались лица собеседников, когда я объясняла, что выполняю лишь второстепенные функции и никогда не пользуюсь ни остро карандашами, ни крутым программным обеспечением. Сейчас мне почти тридцать. Я работаю здесь с двадцати одного года. Боб, владелец фирмы, взял меня вскоре после ее открытия. Думаю, с жалости. Я получила диплом по классической филологии – У меня не было опыта работы, а на собеседовании я явилась синяком под глазом, парой выбитых зубов и сломанной рукой. Вполне возможно, Боб уже тогда предвидел, что я всегда буду довольствоваться плохо оплачиваемой должностью, никогда не претендуя ни на что больше и не доставляя ему хлопот по поиску замены. Возможно, он смог предугадать, что я никогда не возьму отпуск, чтобы провести медовый месяц и не уйду в декрет. Не знаю». У нас в офисе определённо двухуровневая система. Творческие личности, кинозвёзды, все остальные – массовка. Чтобы сказать, кто к какой категории относится, достаточно одного взгляда. На самом деле, в значительной степени это определяется зарплатой. Операционному отделу платят жалкие гроши, поэтому мы не можем позволить себе ни модных стрижек, ни задротских очков, одежда, музыка, гаджеты – Наши дизайнеры до жути хотят, чтобы их считали свободомыслящими уникумами с неповторимыми идеями. Но при этом все они строго придерживаются одного стиля. Меня графический дизайн не интересует. Я занята в финансовом секторе и могла бы выписать счет-фактуру на что угодно. Оружие, флунетрозепам или кокосы. С понедельника по пятницу я приезжаю на работу в половине девятого утра. Час трачу на ланч. Раньше я сама делала себе сэндвичи, но у меня дома продукты всегда портились до того, как я успевала их доесть, поэтому сейчас я беру что-нибудь на главной улице. В пятницу, в ознаменовании удачного завершения рабочей недели, в обед я всегда устраиваю поход в Маркс и Спенсер. Потом усаживаюсь в комнате отдыха с сэндвичем в руке, прочитываю газету от корки до корки и принимаюсь за кроссворды». Я покупаю Дейли Телеграф не потому, что она мне так уж нравится, а потому что в ней они лучше всего. Ни с кем не разговариваю. Пока я успеваю купить бизнес-ланч, дочитать газету и разгадать оба кроссворда, перерыв подходит к концу. Я возвращаюсь за свой стол и работаю до половины шестого. Поездка домой на автобусе занимает полчаса. Слушай Арчеров, готовлю ужин и съедаю его. Обычно это спагетти с соусом песта и салат, одна сковородка и одна тарелка. Моё детство было наполнено кулинарными противоречиями. В течение многих лет меня кормили то выловленными вручную морскими гребешками, то полуфабрикатом из трески. После долгих размышлений о политических и социологических аспектах питания я пришла к выводу, что еда меня совершенно не интересует». Я отдаю предпочтение дешёвому корму, который можно легко и быстро добыть и приготовить, при этом обеспечивая организм всеми необходимыми для поддержания жизни нутриентами. Вымав посуду, я читаю книгу или смотрю телевизор, если там показывают какую-то передачу, которую в этот день порекомендовал телеграф. Обычно? Ладно, всегда. Разговариваю с мамочкой вечером по средам в течение 15 минут или около того. Ближе к десяти ложусь в постель, полчаса читаю и выключаю свет. Засыпаю, как правило, без проблем. По пятницам после работы я не сразу иду на автобусную остановку, а сначала направляюсь в супермаркет «Теска» за углом и покупаю пиццу «Маргарита», немного «Кьянти» и две большие бутылки водки «Гленз». Когда прихожу домой, съедаю пиццу и выпиваю вино, потом добавляю немного водки. В пятницу мне много не надо, лишь каких-то пару глотков. Обычно в три часа ночи я просыпаюсь на диване и бреду в кровать. Оставшуюся водку выпиваю в течение выходных, растягивая на два дня так, чтобы не быть ни пьяной, ни трезвой. Время до понедельника тянется долго. По телефону мне звонят редко, от его звука я подпрыгиваю. Чаще всего только для того, чтобы поинтересоваться, не всучили ли мне по ошибке страховку по выплате кредитов. «Я шепчу им, я знаю, где вы живете, и очень-очень аккуратно кладу трубку. Если не считать всякого рода работников, в последний год в моей квартире не было никого. Я очень неохотно пускаю других представителей рода человеческого на порог, разве что им нужно снять показания счетчика. Думаете, так быть не может, да? И все же это правда. Я же ведь существую, не так ли?» Хотя порой мне действительно кажется, будто меня нет. Будто я лишь плод собственного воображения. Временами связь с Землей ощущается настолько слабо, что нити, соединяющие меня с этой планетой, становятся тонкими, как паутина. Мощный порыв ветра мог бы сорвать меня. Я взмыла бы в воздух и улетела, словно былинка одуванчика. С понедельника по пятницу эти узы немного крепчают. В офис без конца звонят клиенты, чтобы обсудить очередной кредитный лимит и присылают электронные письма с подробностями контрактов и смет. Если я не приду, коллеги Дженни, Лоретта, Бернадетта и Билли сразу это заметят. Через несколько дней. Я часто задавалась вопросом, через сколько именно. Они забеспокоятся, почему я не позвонила и не сообщила, что заболела. Это на меня не похоже. А потом откопают в базе данных сотрудников мой домашний адрес. Думаю, в конечном итоге они обратятся в полицию, правда? И что же, полицейские выломают входную дверь, обнаружат меня и прикроют лица, задыхаясь от вони? В офисе это даст пищу для разговоров. Они меня ненавидят, но моей смерти все же не желают. Я, по крайней мере, думаю так. Вчера я ходила к врачу. «Кажется, что с тех пор прошла целая вечность. На этот раз мне достался доктор помоложе, бледный и рыжеволосый малый, чем я была весьма довольна. Чем они моложе, тем свежее их знания и навыки, и это всегда преимущество. Ненавижу попадать к доктору Уилсон. Ей около шестидесяти, и мне трудно себе представить, что она что-то знает о новых лекарствах и открытиях в медицине. Она и с компьютером-то с трудом управляется». Доктор, как они обычно это делают, разговаривал со мной, но при этом смотрел на экран, читая историю болезни и все яростнее тыча в клавишу ввода по мере продвижения вперед. «Чем могу быть полезен, мисс Олефант?» «У меня болит спина, доктор», — сказала я. «Я очень мучаюсь». Он по-прежнему на меня не смотрел. «Как давно у вас боли?» «Пару недель». Он кивнул. «Я думаю, я знаю, в чем причина», — сказала я. «Но мне хотелось бы услышать ваше мнение». Он, наконец, перестал читать и скользнул по мне взглядом. «Что же, по-вашему, вызывает у вас боли в спине, мисс Олифант?» «Думаю, доктор. Это груди», — сказала я. «Груди?» «Ну да», — продолжала я. «Понимаете, я взвесила их, и они потянули на три килограмма. Конечно, не каждый по отдельности, а вместе». Я засмеялась. Он смотрел на меня в упор и не смеялся. «Вес немалый, чтобы постоянно его на себе таскать, правда?» — сказала я. «Подумайте сами. Если вам к груди привязать три килограмма лишней плоти и заставить их на себе носить, ваша спина тоже заболит? Разве нет?» Все так же неподвижно глядя на меня, он откашлялся. «А как... как вы... кухонные весы?» — сказала я, понимающе кивнув. «Просто положила на чашу. Я не стала взвешивать обе, сделав допущение, что они приблизительно одной массы. Я понимаю, это не совсем научный подход, но...» «Я выпишу вам еще болеутоляющего, мисс Олефант», — перебил он и склонился над клавиатурой. «Но на этот раз посильнее», — твердо сказал я, — «и побольше. Раньше от меня пытались отделаться крохотными дозами аспирина, но теперь у меня в запасе должно быть высокоэффективное средство». «Не могла бы я вас заодно попросить выписать препарат от экземы? У меня такое ощущение, что в моменты стресса или радостного возбуждения она значительно обостряется». Мою вежливую просьбу он даже не удостоил ответом и лишь кивнул. Мы хранили молчание, пока принтер выплевывал рецепты и предписания, которые затем врач протянул мне. Он опять уткнулся в экран и забарабанил по клавишам. Повисла неловкая пауза. Да. Его социальные навыки удручающе непрофессиональны, особенно для такой работы, где приходится иметь дело с людьми. Ну что же, до свидания, доктор, — сказала я. Огромное спасибо, что уделили мне время. Мой подчеркнуто вежливый тон явно не произвел на него впечатления. Он неподвижно застыл, углубившись в свои записи. Что делать? У молодых врачей тоже есть недостаток неумение разговаривать с пациентами. Это было вчера утром. В другой жизни. А сегодня, в нынешней, автобус на приличной скорости нес меня в офис. Шел дождь, окружающие, съежившись в своих пальто, выглядели несчастными. От их несвежего утреннего дыхания запотевали окна. Жизнь искрилась мне навстречу каплями дождя на стекле, ласково мерцая над спертой духотой промокших ног и сырой одежды. Я всегда гордилась, что справляюсь в этой жизни одна. Я одинокий боец. Я Элеонор Олифант. Мне больше никто не нужен. В моей жизни нет зияющей бреши и все фрагменты моего пазла на месте. Я — вещь в себе. Вот что я себе всегда говорила во всех ситуациях. Однако вчера вечером я встретила любовь всей своей жизни. Как только он вышел на сцену, все сразу стало ясно. Он был в удивительно стильной шляпе, но привлекла меня совсем не она. Нет, я не настолько поверхностна. На нем был костюм «Тройка», и нижняя пуговица жилета была расстегнута. «Настоящий джентльмен всегда оставляет нижнюю пуговицу жилета расстегнутой», — говорила мамочка. Это одна из вещей, на которые нужно обращать внимание. Они выделяют элегантного, утонченного мужчину, соответствующий классовой принадлежности и социального статуса. Его красивое лицо, его голос. Наконец, передо мной стоял мужчина, которого не без уверенности можно было описать как подходящий вариант. Мамочка будет в восторге. Спасибо, что вы со мной.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 Все, будто сговорившись, сделали вид, что выходные почему-то будут замечательными и что на следующей неделе на работе все будет по-другому, лучше. Время их ничему не учит. Вот для меня все действительно изменилось. Я спала плохо, но, несмотря на это, чувствовала себя хорошо. Еще лучше, замечательно. Говорят, что когда встречаешь того самого, то просто знаешь — это он. Так оно все и было, вплоть до того, что по велению судьбы он встретился мне в четверг вечером, и теперь меня ждали долгие, заманчивые, многообещающие выходные. Один из наших дизайнеров сегодня как раз работал последний день, и мы, как обычно, намеревались отметить это событие дешевым вином и дорогим пивом, закусывая их наваленными в глубокие тарелки чипсами. Если повезет, все начнется рано, я смогу показаться и все-таки уйти вовремя сегодня мне просто необходимо пройтись по магазинам до их закрытия». Я толкнула перед собой дверь и вздрогнула от холодного воздуха кондиционера, несмотря на то, что на мне была моя телогрейка. Билли был в центре внимания. Сам он стоял ко мне спиной, остальные, слишком поглощенные его словами, тоже не заметили, как я вошла. «Она отчокнутая», — сказал он. «Мы в курсе, что она чокнутая», — сказала Джейни. «Никто в этом никогда и не сомневался. Вопрос лишь в том, что она сделала на этот раз». Билли фыркнул. «Выиграла билеты и пригласила меня на этот идиотский концерт». Джейни улыбнулась. «А, это ежегодная лотерея говнохалявы от Боба. Первый приз два, билетика второй четыре». «Вот-вот», — вздохнул Билли. «Не четверг, а недоразумение» благотворительная вечеринка в пабе с командой маркетологов нашего крупнейшего клиента в главных ролях. Плюс неловкие выходки их друзей и членов семьи. И в довершение всех бед. Она. Все засмеялись. Я не могла не согласиться с его мнением. Вечер не был похож на пышный блистательный бал в духе великого Гэтсби. «В первой половине выступала одна очень даже неплохая группа, какой-то Джонни и первые пилигримы», — сказал он. В основном они играли свои песни, но было и несколько каверов на старую классику. «Я знаю его! Это Джонни Ламонт!» — воскликнула Бернадетта. «Он учился вместе с моим старшим братом, а когда мама с папой уехали на Тенерифе, явился к нам на вечеринку вместе с другими приятелями из старших классов. Насколько я помню, кончилось всё тем, что в ванной засорилась раковина». Я отвернулась, не желая слушать о его оплошностях в молодости. Но ну, так вот», — продолжал Билли, — «я давно заметила, что он не любит, когда его перебивают. Ей просто совершенно не понравилась эта группа. Ее будто заморозили, сидела не шевелясь, не хлопала, вообще ничего не делала. А как только они закончили, заявила, что ей пора домой. Даже не дождалась перерыва». «В итоге мне пришлось до конца сидеть там одному, как будто я лузер без друзей». «Какая досада, лузер!» ларета толкнула его в бок. «Ты ведь наверняка хотел после вечеринки сводить ее куда-нибудь выпить, а может потанцевать?» «Очень смешно, ларета «Нет, она сорвалась, как комета». «И наверняка устроилась в кровати с чашкой какао и журналом «Женские секреты» еще до того, как концерт закончился». «Ой», — произнесла Джейни, — «Я не думаю, что она читает женские секреты. Это должно быть что-то гораздо более странное и неожиданное. Спутник рыболова или дом-фургон?» «Золотой мустанг», — твердо заявил Билли. «Она получает его по подписке». Все захихикали. На самом деле даже я засмеялась. Минувшим вечером я ничего такого не ожидала, и от этого произошедшее потрясло меня еще больше. Я принадлежу к тем кто любит все надлежащим образом спланировать, заранее подготовить и организовать. А это возникло из ниоткуда. Мне будто дали пощечину, саданули под дых, обожгли. Билли я пригласила на концерт главным образом потому, что он в нашем офисе самый младший в силу возраста, как мне показалось, должен любить музыку. При мне коллеги отпускали в его адрес по этому поводу шуточки, полагая, что я ушла на обед. Я ровным счетом ничего не знала о концерте, ни разу не слышала приглашенных групп и отправилась туда только из чувства долга, потому что выиграла билеты в благотворительную лотерею и знала, что коллеги потом обязательно будут расспрашивать, как все прошло. Я тянула кисловатое белое вино, теплое и с привкусом пластиковых стаканчиков, в которых подавали напитки в этом заведении. «За каких дикарей они нас принимают?» Билли проявил настойчивость и заплатил за меня в благодарность за приглашение. Не было никаких сомнений в том, что это не свидание. Сама мысль об этом была нелепой. Свет погас. Билли не хотел смотреть музыкантов на разогреве, но я проявила твердость. Никогда не знаешь, кто сейчас выйдет на сцену и станет творить. Никто не может дать гарантии, что перед тобой не восходящая звезда. Вот в этот момент и появился он. Я не сводила с него глаз». Он был весь свет и тепло. Он сиял. Все, к чему он прикасался, претерпевало изменения. Я выпрямилась на стуле и подалась вперед. Но, наконец-то, я его нашла. Теперь, когда судьба приоткрыла завесу над будущим, я была просто обязана узнать о нем больше, поэтому перед тем, как начать борьбу с кошмаром, называемым «ежемесячным отчетом», Я решила быстро глянуть сайты универсальных магазинов, чтобы посмотреть, сколько может стоить компьютер. Думаю, можно было бы прийти на работу в выходной и воспользоваться одним из офисных, но существовал немалый риск того, что там окажется кто-то еще и поинтересуется, что я делаю. Не то чтобы это запрещено, но моя личная жизнь никого не касается. К тому же мне не хотелось бы объяснять Бобу, как я работаю даже в выходные, так и не разгребла огромную кучу щитов, ждущую своего часа. К тому же дома параллельно можно было бы делать и другие дела, например, приготовить на пробу что-нибудь для нашего первого совместного ужина. Когда-то мамочка говорила мне, что мужчины просто без ума от слоеных пирожков с мясом. «Путь к сердцу мужчины», — сказала она, — «лежит через испеченные собственноручно пирожки, слоеное тесто и мясо хорошего качества» но я в последние годы ничего, кроме макарон, не готовила. Я никогда не пекла пирожки с мясом, но я не думаю, что это так уж трудно. Это всего лишь тесто и фарш. Я включила свой компьютер и ввела пароль, но он вдруг завис. Я выключила его и включила опять, однако на этот раз дело даже не дошло до пароля. Досадно. Я отправилась на поиски Лоретте, нашего офис-менеджера. Она чересчур высокого мнения о своих административных способностях, а в свободное время мастерит уродливые украшения и потом продает их всяким идиотам. Я сказала, что у меня сломался компьютер и что связаться с нашим системным администратором Дэнни мне не удалось. — Дэнни у нас больше не работает, Элеонор, — сказала она, не отрывая от монитора глаз. — Вместо него теперь другой парень, Рэймонд Гиббонс. Мы взяли его месяц назад. Она произнесла это таким тоном, будто я должна была об этом знать. Все так же, не глядя на меня, Лоретта написала его полное имя и добавочный телефон на стикере и протянула его мне. «Большое спасибо, Лоретта», — сказала я. «Ты, как всегда, оказала мне огромную услугу». Она, конечно же, пропустила мои словами ушей. Я набрала номер, но услышала лишь автоответчик. «Привет, Рэймонд здесь, но его нет». «Он как код Шредингера. Оставьте сообщение после короткого сигнала. Пока!» Я с отвращением покачала головой, после чего медленно и внятно продиктовала. «Доброе утро, мистер Гиббонс. Это мисс Олифант из финансового отдела. У меня сломался компьютер, и я была бы чрезвычайно признательна, если бы вы сегодня пришли и посмотрели, нельзя ли его починить». «Если вам нужны дополнительные подробности, можете позвонить мне по-добавочному 535. Заранее вас благодарю». Я надеялась, что мое лаконичное, предельно ясное сообщение он воспримет в качестве примера для подражания. Я подождала десять минут, наводя на столе порядок, но он все не звонил. Потом еще два часа разбирала бумаги, а по прошествии этого времени, так и не получив от мистера Гиббонса никаких вестей, Решила раньше обычного уйти на обед. Мне пришло в голову, что мне следует физически подготовиться к потенциальной встрече с музыкантом и несколько усовершенствовать себя. Но где начать себя переделывать? Снаружи или внутри? Я мысленно составила в голове перечень процедур индустрии красоты, через которые придется пройти волосы на голове и теле, ногти на пальцах рук и ног, Брови, целлюлит, зубы, шрамы. всё это необходимо было привести в порядок, удалить, обновить, улучшить. В итоге я все же решила начать снаружи и постепенно двигаться внутрь. В конце концов, в природе чаще всего происходит именно так. Сбрасывание старой кожи, возрождение, животные, птицы и насекомые способны навести на очень правильные мысли – Если я сомневаюсь, как следует поступить, я спрашиваю себя, «А что на моем месте сделал бы Харек?» Или «А как в подобной ситуации поступила бы Саламандра?» И обязательно нахожу верный ответ. Каждый день по дороге на работу я проходила мимо салона «Джулис Бьюти Баскет». На мое счастье, сегодня какая-то их клиентка отменила визит, и у них для меня нашлось окно. — Меня примет кайла Это займет порядка 20 минут и обойдется мне в 45 фунтов. — 45 Однако, когда кайла повела меня в один из кабинетов на нижнем уровне, я напомнила себе, что он того стоит. Как и другие сотрудники салона, кайла была одета в некое подобие белого хирургического халата и белой сабо. Мне эта псевдомедицинская униформа понравилась. Мы вошли в неприятно маленькую комнатку, в которой едва помещались лишь кушетка, стул и небольшой столик. «Теперь вам надо снять», — сказала она и бросила взгляд на нижнюю половину моего туловища, Э, -э брюки, нижнее белье и лечь на кушетку. Хотите, оставайтесь ниже пояса обнажённый, или можете взять вот это». С этими словами она положила на кушетку небольшой пакет. «Накройтесь полотенцем?» «Я вернусь через пару минут. Хорошо?» Я кивнула. Как только за ней закрылась дверь, я освободила ноги от туфель и стащила брюки. А вот нужно ли оставлять носки? Взвесив все «за» и «против», я пришла к выводу, что, видимо, нужно. Я сняла трусы и на мгновение задумалась, куда их девать. Размещать их так же, как и брюки, на стуле, где их кто угодно может увидеть, казалось не совсем верным, поэтому я аккуратно свернула их и сунула в сумку. Чувствуя себя неловко в таком оголённом виде, я взяла с кушетки пакет, открыла и вытряхнула из него содержимое — маленькие чёрные трусы в стиле, фигурирующем в каталогах Маркс и Спенсер, как танго, сшитые из той же фильтровальной бумаги, из какой делают чайные пакетики. Натянув их на себя, я обнаружила, что они слишком узкие и что моя плоть вываливается из них со всех сторон спереди, сзади и по бокам. Кушетка оказалась очень высокой. Под ней я обнаружила пластмассовую табуреточку, которой я воспользовалась, чтобы взобраться. Я легла. В изголовье кушетки лежало полотенце. Ниже она была покрыта голубой эластичной простыней, какими пользуются врачи. В ногах было сложно еще одно черное полотенце, которое я натянула на себя, чтобы прикрыться. Черное полотенце, внушили мне беспокойство. Какую грязь на них пытались скрыть, выбрав этот цвет? Я уставилась в потолок, сосчитала на нем лампочки, потом посмотрела по сторонам. Тусклое освещение не помешало мне углядеть на бледных стенах царапины. Кайла постучала в дверь и вошла. «Сама живость и приветливость. Ну, и что мы сегодня будем делать?» — спросила она. — Как я уже говорила, «Восковую эпиляцию в зоне бикини, пожалуйста». «Да-да, простите», — улыбнулась она. «Я имею в виду, какой вариант вас интересует». Я немного подумала и сказала. «Может, самый обычный воск, из которого свечи делают?» «Какую форму?» — резко спросила она. Тут она заметила выражение моего лица и стала терпеливо перечислять, загибая пальцы. «Вы можете выбрать французскую, бразильскую или голливудскую». Я опять задумалась, без конца прокручивая в голове эти три слова и пользуясь той же методикой, которая прибегала, решая кроссворды, терпеливо дожидаясь, пока буквы выстроятся в нужном порядке. Французская, бразильская, голливудская, французская, бразильская, голливудская. Голливуд, — наконец решила я. Голый вуд, и я тоже голая. Не обращая внимания на мои игры со словами, она убрала полотенце и протянула. «Так...» «Ну ладно». Потом подошла к столу, выдвинула ящичек и что-то из него вытащила. «Еще два фунта за стрижку», — сухо сказала она, надевая одноразовые перчатки. Машинка зажужжала. Я уставилась в потолок. Мне ни капельки не было больно. Закончив, она взяла щетку с густой щетиной и смахнула состриженные волосы на пол. Я почувствовала, что в душе поднимается волна паники. Войдя в комнату, я даже не посмотрела на пол. Неужели она то же самое делала и с другими клиентками? Неужели волосы с их интимной зоной теперь пристанут к подошвам моих носков в горошек? От этой мысли мне стало немного дурно. «Ну вот, теперь лучше», — сказала она. «Теперь я постараюсь сделать все как можно быстрее. Как минимум...» 12 часов после процедуры не применяйте в этом месте ароматические лосьоны, хорошо?» Она встряхнула баночку с воском, которая все это время нагревалась на столе рядом с кушеткой. «Не волнуйтесь, Кайла, я не особенно увлекаюсь притираниями», — ответила я. Она вытращила на меня глаза. «Я полагала, что у тех, кто занят в индустрии красоты, навыки общения должны быть развиты получше. У Кайлы с ними...» было почти так же плохо, как и у моих коллег. Она отодвинула бумажные трусы и попросила меня туго натянуть кожу. Потом нанесла деревянной лопаткой воск на мой лобок, вдавила в него полоску ткани, взяла ее за конец и резко дернула, одарив меня вспышкой отчетливой резкой боли. «Моритуре тессалютант!» прошептала я, когда глаза защипало от слез. «Так я всегда говорю в подобных ситуациях, и каждый раз эта фраза чрезвычайно меня ободряет. Я уже собиралась сесть, но Кайла мягко толкнула меня обратно на кушетку. «Боюсь, это только начало», — радостно сказала она. «Боль? Это просто. С болью я хорошо знакома. Я удалилась в небольшую белую комнатку в своей голове, комнатку цвета облаков. В ней пахнет хлопком и крольчатами». Воздух здесь пропитан ароматом миндаля, играет чудесная музыка. Сегодня это вершина мира в исполнении «Карпентерс». Этот изумительный голос. Сколько же в нем благословения, сколько любви. Прекрасная, счастливая Карен Карпентер. Кайла продолжала брать и драть. Потом попросила меня развести в стороны колени и соединить пятки. — Как лягушка? — спросила я но она проигнорировала меня, занятая работой, и стала отрывать волосы в самом низу. Никогда бы не подумала, что это возможно. Закончив, Кайло попросила меня лечь нормально, сняла бумажные трусы, намазала на остатки волос горячий воск, вдавила еще одну полоску материи и победоносно ее отодрала. «Ну вот», — сказала она, снимая перчатки и вытирая тыльной стороной ладони лоб. «Так куда лучше» после чего дала мне небольшое зеркальце, чтобы я могла на себя посмотреть. «Но теперь там ничего нет!» — в ужасе воскликнула я. «Все правильно. Это же Голливуд!» — ответила она. «Как вы и просили!» Кулаки мои сжались. Я недоверчиво тряхнула головой. Целью моего прихода было приобрести облик нормальной женщины, но уж никак не ребенка. Кайла... Сказала я, все еще не верю, что это правда со мной происходит. «Тот, кто представляет для меня интерес, самый обычный взрослый мужчина. Он найдет удовольствие в совокуплении с обычной взрослой женщиной. Вы что, намекаете, будто он педофил? Как вы смеете?» Она в ужасе уставилась на меня. «Ну все, с меня хватит. Пожалуйста, оставьте меня, мне нужно одеться» сказала я, отворачиваясь к стене. Когда за ней закрылась дверь, я спустилась с кушетки и натянула брюки, утешая себя мыслью, что к нашей первой интимной встрече волосы обязательно отрастут. Чаевых я не оставила. К моменту моего возвращения в офис компьютер по-прежнему не работал. Я села, еще раз позвонила системному администратору Реймонду, но вновь нарвалась на его несуразное сообщение на автоответчике. Я решила подняться наверх и отыскать его. Судя по приветствию на голосовой почте, он наверняка принадлежал к тем, кто игнорирует телефонные звонки, просто сидит и ничего не делает. Как раз, когда я отодвигала стул от стола, ко мне подошел какой-то мужчина. Он был почти с меня ростом, разве что чуть повыше». На нем были зеленые кроссовки, плохо сидящие джинсы и футболка с мультипликационным псом, разлегшимся на крыше конуры. Картинка туго обтягивала уже заявляющее о себе пивное брюшко. У него были пшеничные волосы, подстриженные коротко в попытке скрыть то обстоятельство, что они уже начали редеть, и такая же светлая растущая клочья щетина. Кожа на лице и теле, по крайней мере доступная взору, была сплошь розовая. В голове всплыло слово «поросенок». «Э -э — спросил он. «Да, это я, Элеонор Олифант», — ответила я. Он навис над столом и сказал. «А я Реймонд, сисадмин». Я протянула ему руку, которую он в конце концов пожал, хотя и не очень уверена. «Еще одно свидетельство печального упадка современных нравов». Я подвинулась, давая ему возможность сесть рядом за стол. «И в чём у нас проблема?» — спросил он, вглядываясь в монитор. Я объяснила. «Окей», — ответил он и громко застучал по клавиатуре. Я взяла телеграф и сказала, что буду в комнате отдыха. Стоять рядом, пока этот Рэймонд чинил компьютер, не было никакого проку. Сегодняшний кроссворд был составлен Элгором, неизменно использовавшим элегантные, красивые ходы. Постукивая кончиком ручки по зубам, я раздумывал о том, что же он мог упрятать на 12 по вертикали. Но в этот момент, прервав плавное течение моих мыслей, размашистым шагом вошел Рэймонд. «Кроссворд, да», — сказал он, заглядывая мне через плечо. «Никогда не видел в них смысла. Но я, когда угодно, готов играть на компе. «Call of Duty, например». Я проигнорировал его бессодержательную болтовню. «Ну что, починили?» — спросила я. «Ага», — с довольным видом ответил он. «Ты подхватила жуткий вирус. Я почистил жесткий диск и перезагрузил фаерволл. В идеале тебе бы надо раз в неделю запускать сканирование системы». Тут, видимо, он заметил мое недоуменное выражение лица. «Пойдем, покажу». Мы двинулись по коридору. Пол под его отвратительными кроссовками противно скрипел. Он кашлянул и спросил. «Так, значит, Элеонор, давно ты тут работаешь?» «Да», — ответила я, прибавляя шагу. Он не отставал, но дыхания ему явно не хватало. «Здорово!» — он откашлялся. «А вот я пришел только пару недель назад. Раньше работал в Сандерсонс. Это в центре. Слышал о них?» «Нет», — ответила я. Когда мы подошли к моему столу, я села, а Рэймонд навис надо мной. От него пахло какой-то едой и немного сигаретами. Неприятная смесь. Он говорил, что надо делать, а я выполняла его инструкции, пытаясь сохранить все в памяти. К тому моменту, когда он закончил, я полностью исчерпала отведенный мне на этот день лимит интереса к техническим проблемам. «Спасибо вам за помощь, Рэймонд», — сказала я с подчеркнутой вежливостью. Он встал и махнул на прощание рукой. Я даже не думала, что на свете существуют мужчины, чья выправка столь далека от военной. «Нет проблем, Элеонор, увидимся!» «А вот это вряд ли», — подумала я, открывая таблицу с ежемесячным списком просроченных счетов. Он ушел странной танцующей походкой, неуклюже пружине на ногах. Я давно заметила, так ходят много невзрачных мужчин, и никакие кроссовки здесь помочь не в состоянии. Минувшим вечером на ногах моего певца были прекрасные кожаные броги. Он стоял у края сцены, высокий, элегантный, изящный. Трудно было поверить, что они с Реймондом принадлежат к одному виду. Я заёрзала на стуле. Внизу пульсировала боль, и начинался зуд. Наверное, всё-таки нужно было надеть обратно трусы». Прощальная вечеринка действительно началась в половине пятого. Когда Боб закончил свою речь, я усиленно захлопала в ладоши и воскликнула «Именно! Именно! Браво!», чтобы все обратили на меня внимание. Без одной минуты пять я уже вышла из офиса и быстрым шагом, насколько позволяло жжение лишенного волос эпидермиса, направилась в торговый центр. В четверть шестого, слава богу, я уже была на месте». «Синица в руке», — думал я, поскольку задача передо мной стояла крайне важная. Я направилась в первый попавшийся торговый центр и поднялась прямо в отдел бытовой электроники. Там пялился на бесконечные ряды телевизоров с огромными экранами молодой человек в серой рубашке и ярком галстуке. Я подошла к нему и сообщила, что хочу приобрести компьютер. Это его как будто напугало. «Десктоп, ноутбук, планшет» на распев протянул он. Я понятия не имела, что он имеет в виду. «У меня никогда не было компьютера, Лиэм», объяснила я, прочитав на бэйджике его имя. «Я очень неопытный потребитель всякого рода техники». Он судорожно дернул воротник рубашки, будто пытаясь освободить из оков свой непомерный кадык. Чем-то он напоминал то ли антилопу, то ли газель, словом, какое-то скучное бежевое животное с большими круглыми глазами по бокам головы, Животное, которое, в конце концов, всегда съедает леопард. Начало было тяжелым. «В каких целях вы собираетесь его использовать?» спросил он, не глядя на меня. «Это абсолютно не ваше дело», ответила я, оскорбленная до глубины души. У него был такой вид, будто он вот-вот заплачет, и мне стало неловко. Парень просто еще очень молод». Я прикоснулась к его плечу, хотя вообще-то ненавижу это делать. Боюсь, я немного нервничаю. Видите ли, мне в обязательном порядке необходимо выйти в сеть в эти выходные». Его перепуганное выражение никуда не девалось. «Лем», – медленно произнесла я, – «мне всего лишь нужно приобрести компьютерное оборудование, которое я смогу использовать в располагающей обстановке моего частного жилища с целью выполнить некоторые интернет-исследования». Возможно, время от времени я буду отправлять электронные письма. И это все. У вас для меня есть что-нибудь подходящее?» Парень воздел к небу взор и глубоко задумался. «Может, ноутбук с мобильным интернетом?» Сказал он. «Боже мой! Ну зачем он меня спрашивает?» Я кивнула и протянула ему мою кредитную карту. Испытывая легкое головокружение от потраченной суммы, я вернулась к себе и обнаружила, что дома нет еды. В пятницу мне полагалось есть пиццу Маргарита, но сегодня, впервые за всю мою жизнь, привычный порядок был нарушен. Я вспомнила, что в отсеке для кухонных полотенец лежит рекламная листовка, которую сунули в почтовый ящик некоторое время назад. Без труда ее нашла и разгладила. В нижней части были расположены купоны с предложением скидки, к этому времени уже просроченные. Я решила, что цены с тех пор выросли, но предположила, что номер остался неизменным и что они все еще продают пиццу. Впрочем, даже старые цены показались мне просто смешными, и я даже посмеялась над ними. В супермаркете Теско пиццу можно купить за четверть этой цены. Но я решила побаловать себя. «Конечно, это была сумасбродная роскошь, но почему бы и нет? В жизни всегда нужно пробовать что-то новое и раздвигать привычные границы», — напомнила я себе. Мужчина на противоположном конце провода сообщил, что пиццу привезут через пятнадцать минут. Я причесалась, сбросила шлёпанцы и вновь надела туфли для работы. «Интересно, а как они поступают с чёрным перцем? Неужели привозят с собой перцемолку?» «Ведь навряд ли курьер станет молоть перец и посыпать им пиццу прямо на пороге моей квартиры». Я включила чайник на тот случай, если ему захочется выпить чашечку чая. По телефону они назвали мне «стоимость заказа». Я взяла деньги, положила их в конверт и написала на нем «пицца пронто». А адресом заморачиваться не стала. Подумала, не стоит ли дать немного чаевых, и пожалела, что рядом нет никого, кого бы можно было спросить». К мамочке за советом обращаться точно не стоило. Она больше не решает, что ей есть. Единственным недостатком в доставке пиццы было вино. "Алкоголь не доставляем", сказал мне мужчина по телефону, причем голос его звучал удивлённо. Странно. Что может быть естественнее пиццы с вином? Я не представляла, как я теперь успею купить выпивку к пицце, а выпить мне было необходимо. Этот вопрос не давал мне покоя все время, пока я ожидала заказ. В конечном итоге, вся эта история с доставкой меня крайне разочаровала. Парень просто сунул мне в руки большую коробку, взял конверт и грубо разорвал его прямо передо мной. Потом стал считать монеты и едва слышно процедил «Твою мать!». В небольшом керамическом блюдце у меня скопилось энное количество 50 монет, и я подумала, что это прекрасная возможность от них избавиться. Для курьера я добавила одну лишнюю, но благодарности не услышала. Грубиян. Сама пицца оказалась слишком жирной, а тесто рыхлым и безвкусным. Я тут же решила больше никогда не заказывать ее на дом, и уж тем более, когда буду с моим музыкантом. Если случится так, что нам вдруг захочется пиццы, а до Теско будет слишком далеко, у нас останется только два варианта. Первый сесть в черное такси, отправиться в центр и поужинать в каком-нибудь милом итальянском ресторане. Второй. Музыкант просто сам приготовит нам пиццу. Замесит тесто, растягивая и разминая его своими длинными тонкими пальцами, пока оно не станет таким, как он хочет. Встанет у плиты, потушит помидоры с зеленью и превратит их в густой наваристый соус, придав ему блеск оливковым маслом. На нем будут... Самые старые, потертые удобные джинсы, плотно обтягивающие стройные бедра. Он станет помешивать соус, попутно тихо напивая своим восхитительным голосом и отбивая такт босой ногой. Соединив вместе все компоненты, он бросит сверху артишоки и ломтики фенхеля, поставит в духовку, придет ко мне в комнату, возьмет за руку и поведет на кухню. В центре стола будет стоять ваза с гордениями, огоньки свечей будут мерцать сквозь разноцветное стекло. С протяжным греющим душу хлопком он медленно откупорит бутылку баролу, поставит ее на стол и пододвинет мне стул. Но прежде чем я сяду, он обнимет меня за талию и прижмет к себе с такой силой, что я почувствую, как пульсирует в нем кровь, вдохну сладкий и пряный запах его кожи медовый аромат его дыхания. даев низкого качества пиццу, я бросила на пол коробку и стала прыгать на ней, стараясь смять до такой степени, чтобы она поместилась в мусорную корзину. И вдруг вспомнила о Брэнди. «Мамочка всегда говорила, что бренди хорошо помогает при потрясениях, и несколько лет назад я на всякий случай купила бутылку». Я поставил ее в шкафчик с ванной вместе с остальными предметами чрезвычайной помощи. Я пошла за ней. Она притаилась за бинтами и фиксаторами запястья. Целая бутылка Реми Мартен, полная и даже нераспечатная. Я отвинтила пробку и сделала глоток. С водкой не сравнить, но все же сойдет. К ноутбуку я подходила с опаской. Мне еще ни разу не доводилось настраивать новый компьютер но это оказалось проще простого. Трудностей с мобильным интернетом тоже не возникло. Я поставила ноутбук и бренди на кухонный стол, зашла в Google, вбила в строку его имя, нажала клавишу ввода и закрыла руками лицо. Я подождала несколько секунд и осторожно взглянула сквозь пальцы. Сотни результатов! Поскольку это оказалось так просто, я решила просматривать страницы дозированно, В конце концов, впереди целые выходные, и торопиться мне некуда. Первая ссылка вывела меня на его собственный веб-сайт, полностью забитый фотографиями его и группы. Я прильнула к экрану, настолько близко, что буквально ткнулась в него носом. Нет, я не выдумала его. Нисколько не преувеличила масштаб его красоты. Следующая ссылка привела меня на его страницу в Твиттере. Решив доставить себе удовольствие, я прочла три последних поста, из которых первые два оказались остроумными и колкими, а третий поистине очаровательным. В нем он декларировал профессиональное восхищение каким-то музыкантам. Как он любезен! Потом пришла очередь его инстаграма. Там он выложил почти 50 фотографий. Я наугад щелкнула по одной из них, портрету крупным планом, на котором он выглядел естественным и расслабленным. Он обладал прямым римским носом с классическими пропорциями. Уши тоже были без изъяна, как раз нужного размера, с симметрично расположенными ушными раковинами. Светло-карие глаза. Им также шел светло-карий цвет, как рози красный, а небо голубой. Их вполне можно было считать эталоном светло-карева. Снимки на странице тянулись нескончаемыми рядами, поэтому мозг приказал пальцу нажать на клавишу и вернуться в поисковую систему. Я просмотрел остальные сайты, найденные Гуглом. Там были видеозаписи их выступлений, выложенные на Ютьюбе. Там были обзоры и статьи. И это только первая страница результатов поиска. Нужно будет непременно прочесть все материалы, которые удастся отыскать, и составить о музыканте точное представление. В конце концов, я многим могу дать фору в поиске информации и решений проблем. Нет-нет, это не хвастовство, а лишь констатация факта. Если ему суждено стать любовью всей моей жизни, то решение как можно больше о нем разузнать самый, что ни на есть, здравый подход. Я взяла бутылку бренди, новый блокнот, ручку, позаимствованную в офисе, и перебралась на диван готовая приступить к составлению плана действий. Бренди одновременно успокаивала и согревала, поэтому я продолжала подтягивать его небольшими глотками. Когда я в четвертом часу утра проснулась, ноутбук с ручкой валялись на полу. В голове медленно всплыло воспоминание о том, как по мере убывания в бутылке бренди я размечталась и совсем позабыла, что собиралась сделать». Ладони с тыльной стороны были изукрашены черным, сплошь испещрены его именем, вписанным в сердечки. На руках не было ни сантиметра чистой кожи. В бутылке еще осталось пару глотков бренди. Я прикончила его и пошла спать.